Кэтс ткнула себя указательным пальцем в грудь. «Мне тринадцать, а вики двенадцать». «Но ведь тебе почти тринадцать, Вик, верно?» «Да», — снова подтвердила вики и обратилась к Денни. «Значит, ты самая младшая. По крайней мере, играешь как маленькая со своим глупым медвежонком». «Я здесь ненадолго». Денни попыталась сказать это твердым голосом, но ее слова прозвучали жалобно. Девчонки хохотнули. «Ну, конечно», — фыркнула Кэтс. «Так они всем говорят». Я здесь с десяти лет. Дэнни заморгала, ощутив знакомое сосущее чувство под ложечкой. «Да», — произнесла она, — «но я не вы, я скоро поеду домой». Кэтс пожала плечами. «Как тебе будет угодно. Этот подлизый крестьян говорит, ты должна спуститься к чаю. Нас послали за тобой». «Почему вы его так называете?» — удивилась Дэнни. Девчонки многозначительно ухмыльнулись. «Так ты идешь или нет?» — спросила Вики. Дени посмотрела на медвежонка, не зная, что с ним делать. Вики поднялась с кровати и пошла к двери, позволив новенькой снова положить его на подушку. Та попыталась сохранять невозмутимость, но, обернувшись, увидела, что девчонки опять потешаются над ней. Они вышли из комнаты, предоставив Дэнни догонять их. Она последовала за ними вниз по лестнице в холл, где были другие дети. Дэнни узнала одного из парней, которого видела сразу по приезде. «Кто это?» — прокричала она, Вики и Кэтс. Девчонки посмотрели через плечо на Дэнни, потом взглянули на парня. Кэтс сделала неопределенный жест рукой. Чтобы он не означал, парень рассмеялся им вслед, когда они проходили из холла в маленький коридор, ведущий к столовой. Там параллельно друг другу Стояло два длинных стола и был еще один покороче. В стене виднелось окошко, через которое две раскрасневшиеся женщины с полными щеками. Подавали пищу детям и нескольким взрослым, стоявшим в очереди. Некоторые уже получили свою еду и сидели за столами. Дети за длинными, взрослые за короткими. В столовой находилось человек двадцать, пятеро взрослых и около пятнадцати детей. Но Дэнни показалось, что их все пятьдесят, так они шумели. Она остановилась в дверях, наблюдая за происходящим. Не все замечали ее, но те, кто все же заметил, бросали на нее любопытные взгляды. Она пыталась укрыться от назойливых глаз, чувствуя, что лицо ее горит. И тут кто-то положил ей руку на плечо. «Привет, Дэнни!» Услышала она жизнерадостный голос Кристиана и почувствовала некоторое облегчение от того, что он здесь. Ну что, познакомилась с Кайцевикой, дорогая? Пойдем-ка встанем в очередь. Я покажу тебе, что нужно делать. Куратор Дэнни протянул ей пластмассовые подносы стопки, стоящие рядом с раздаточным окошком, и они стали молча ожидать своей очереди. Когда она подошла до Дэнни без всякого энтузиазма, посмотрела на горстку риса и еще чего-то на тарелке крестьяна. «Карри из цыпленка, сказал он с улыбкой, — «моё любимое». Дэнни не понравился вид пищи, но она ничего не сказала, когда женщина стала наполнять ее тарелку. «Новенькая?» — спросила другая раздатчица, улыбаясь, и снова Дэнни почувствовала, как чужие глаза с удивлением задержались на синяке. Дэнни кивнула. «Ох ты, Господи!» — сочувственно вздохнула женщина. «Ну, ничего страшного, скоро ты здесь освоишься». «Пойдем, Дэнни», — прервал крестьян, — «поищем тебе место». Он подвел девочку к длинному столу и усадил рядом с Кэтс, как раз напротив давешнего парня. Никто особенно не обрадовался новому соседству, но все помалкивали. «Теперь вы присматриваете за дэни вместо меня», — умильно произнес Кристиан и снова положил руку на плечо дэни «Мы немного поговорим с тобой после ужина, милая, а потом я познакомлю тебя с некоторыми нашими сотрудниками». дэни ела в молчании. Ей не нравилась еда, но она не подавала виду. Между тем дети, окружавшие ее, явно воздерживались от любых разговоров с ней. Она пыталась придумать, о чем бы заговорить, чтобы сломать лед, но ничего не приходило в голову. Она сидела с мрачным видом, словно сосредоточившись на еде. Тем временем все заканчивали ужинать. Она видела, как дети относят свои тарелки к раздаточной, соскребают остатки пищи в большое ведро, а затем уходят парами или по трое, оживленно болтая между собой. Вскоре Дэнни осталась одна сидеть за столом. Пара взрослых также покинула столовую. Теперь их оставалось трое. И как только Дэнни отодвинула от себя тарелку, крестьян подошел к ней и предложил пересесть к их столу.